Корейдоскоп одного дня На станцию медленно, но верно надвигался жилищный кризис. 16 человек, личный состав старой смены, с грехом пополам размещались в своих четырех комнатках. На сегодняшний день на той же площади нас живет уже 22 человека. А через неделю, когда придёт Санный гусеничный поезд, будет около 40. Может, повесим табличку: "Местков нет, ближайшая гостиница в Мирном", шутил Борис Сергеев. Придётся, Семёныч, расти вверх, приваривать второй ярус. Утром проснувшись, Валерий привычно вздохнул. Наш медпункт выглядел безобразно. На нижних нарах спал я диван доктор сдал новому коечнику Алику Миклешенскому повсюду разбросаны чемоданы вещевые мешки коежки унты санинспекцию бы сюда с мечтательным ужасом проговорил Валерий кощунство а что есть мы сегодня объявимо врал хмыкнул алик вымоем пол ну конечно Нет, сегодня не выйдет. Давайте завтра, а? Мы охотно согласились. Завтра так завтра. Мыть полы всегда лучше завтра. Потому что сегодня до обеда разъяснил Валерий. Семёныч разрешил мне, ей-богу не вру, заняться медициной. Сказано с лёгкой иронией. Когда мы прилетели на Восток, Сидоров категорически запретил Валерию принимать участие в тяжёлых работах. Доктор всегда должен быть наготове. Но жизнь опровергла эту правильную, но нереальную теоретическую установку. "Валера, ты свободен?" слышалось по 10 раз на ден. И с утра до ночи доктор был занят именно на тех работах, которые ему категорически запрещались. Прилетали самолёты. Ельциновский на выход нужно притащить продукты, поставить на крышу антенну. Док, будь другом. Идёт монтаж домика. Валера, без тебя ничего не получается. А что, прикажете сидеть в медпункте и ждать, пока кто-нибудь не чихнёт? И Валерий, стараясь не думать о своей обширной научной программе, превратился на время в разнорабочего. И какого Бригадиры погрузочно-разгрузочных бригад готовы были отдать свою бессмертную душу лишь бы заполучить доктора мощного и безотказного, как хороший трактор. "Потерпи, Валера", утешал его Сидоров, "в объём последний гвоздь отправим в мирный сезонников, останемся одни и тогда издам по станции приказ. Сегодня" Каждый восточник отдаётся в распоряжение доктора В. И. Ельциновского в качестве подопытного кролика. Можешь простукивать на серьёз, вскрывать, жарить на медленном огне, никто не пикнет. Годится? Считай, что первый научный материал я тебе уже подкину. Из моей истории болезни можешь в два счёта монографию сорудить. Сегодня, однако, Семёныч подарил доктору несколько часов свободного времени и обязал указанных в графике товарищей явиться на обследование. Ради такого праздника Валерий велел нам рассовать по углам вещички и с гордостью облачился в белый халат. Медпункт, до сих пор напоминавший ночлежку из на дне Сразу преобразился. Словно к нам, погрязшим в грехе и беспорядке, снизошёл ангел в белых одеждах. Брезгливо отбрасывая ногой унты и прочие случайно попавшие в рай предметы, Валерий расчистил место, установил электрокардиограф и нежно погладил его, как гладят обиженную недостатком внимания любимую собаку. Начнём с вас, Маркович, раздевайтесь, ложитесь и замрите. Результаты исследования моего организма вызвали у доктора некоторую озабоченность. Если судить по первой кардиограмме, я был совершенно здоров. По второй уже умер. Вопросительно взглянув на меня, Валерий решил отбросить вторую версию, видимо, потому что ни разу не видел покойника который ухмыляется и подмигивает. Пришлось начать всё сначала. Третья кардиограмма, однако, констатировала у меня предсмертные судороги. И Валерий, вздохнув, отправился на поклон к Тимуру, мастеру на все руки. Это я мигом. Через минуту приговаривал Тимур, разбирая аппарат: "Тебе повезло, доктор, что ты обратился ко мне". Рядом с кабинетой компании в крохотной проходной комнатушке, сплошь заставленной приборами, склонились над столами Саша Дергунов и Коля Фищев. Как и все метеорологи на полярных станциях, Саша задыхался от недостатка времени и на мои вопросы отвечал не впопад. Зато Коля, который обрабатывал полученные от радиозонда сведения, При моём появлении оживился и вытащил шахматную доску. "Прибыл ответ, спросил я. Пешка на А4", кивнул Коля. "На наш следующий ход конь F6, они готовы пойти слоном на Е2". Мы погрузились в раздумье. Московские художники уже на пятом ходу отклонились от теоретического варианта. А это значит, что они либо такие же пижоны, как и мы, либо, наоборот, хотят нас запутать. — Говорили с Семеновичем? — спросил Коля. — Не соглашается. Несколько дней подряд я пытался вырвать у начальника разрешение на одну авантюру. Дело в том, что я хорошо знаком с Михаилом Талем, о чем гроссмейстер, возможно, и не подозревает. Лет 10 назад я брал у него интервью для радиопередачи С добрым утром. Миша, а тогда это юное шахматное чудо, позволял себе так называть, обладал отличным юмором. И я не сомневался, что он охотно примет участие в невинном розыгрыше. Идея была такая. Мы посылаем талью радиограму, в которой раскрываем все карты и предлагаем ему играть за восток против художников те, разумеется, будут разгромлены поднимется шум наша вечно зелёная партия прогремит на весь мир а мы вдоволь посмеявшись раскроем мистификацию к сожалению василий семёнович счёл идею сомнительной и зарубил её на корню какой розыгрыш пропадает Огорчился Коля и неожиданно ухмыльнулся. В почте таится масса неиспользованных возможностей. Когда я учился в ЛАО, Ленинградское арктическое училище, мы славно разыграли одного курсанта. У него, в общем-то, неплохого парня, был один недостаток он очень любил хвастаться своими победами. Я мол такой и секой, для их несестры нятрозимы ладно написали мы ему письмо якобы от девчонки, которую он еле знал умираю от любви жду вечером в субботу по такому-то адресу буду одна навеки твоя и прочее смотрим клёнул Весь день гладился, отмывался, душился и с упоением читал желающим письмо. Хорошо. К вечеру укотил по указанному адресу. Чёрт знает, куда, километров за 40 от Ленинграда в какую-то деревню. Мы ждём, не спим. Кому охота терять такое удовольствие? Вернулся он ночью, промокший до нитки, грязный в разорванных штанах. Притивно смотреть. До утра спать ему не давали, расскажи. Признался, что заблудился, стучал в несколько домов и какой-то псих на него собаку натравил. И что вы думаете? Перевоспитали. Колю я всегда слушал с наслаждением. Рассказывал весёлые истории, запас которых был у него неисчерпаем. Он сам не смеялся, лишь в его голубых и мягких, огромных, как у девушки, глазах дрожал смех. Коля являлся одним из членов учредителей нашего филиала клуба 12 стульев и активнейшим участником чайпитий, частенько превращавшихся в вечера устного рассказа. Ребята, а уж не рекорд ли сегодня Саша Дергунов оторвался от стола. Минус 21,5 градуса. Кажется, так тепло на Востоке еще никогда не было. Рекорд не засчитывается, возразил Коля. Семенович говорил, что в одну экспедицию было 20,9 градуса. А вот нам с Борей до рекорда действительно рукой подать. Сегодня зонт махнул на 40 километров. Ещё немного, и Семёновичу придётся выставлять бутылку коньяку, согласно неосторожно данному обещанию. Эй, служба погоды. Из соседней комнаты высунулась голова Валерия Фесянко. В порядке расширения кругозора. Какой самый точный метеорологический прибор? Большой палец Каменный век, берите полотенце и вывести его на форточку. Если мокрое дождь, если колышится ветер, если нет украли. Эрудит с восхищением сказал Коля. Кулибин. Люблю, когда меня уважают, расстроголся Фисенко. Как с Борисом выставишь, Семёныч, на коньяк? Смело зови, приду. В соседней комнате летели искры и пахло жареным железом. Юрий Зеленцов наваривал на кровати второй этаж. Ему помогали Игорь Сирота и Валерий Фисянка. Вся эта троица молодых горных инженеров прибыли на станцию позавчера. Год они отзимовали на Мирном, и теперь на месяц небольшим стали восточниками. Именно им предстояло потрогать Антарктиду за выме, смонтировать буровую установку и углубиться в недра ледового материка. Старший группы Фисенко, известный всей экспедиции Балагур и Великолепный Работяга, будучи одним из создателей буровой установки, он последние 3 года почти непрерывно разъезжал по разным полярным областям у совершенствою своё техническое дитя и очень скучая по другому тоже трёхлетнему ребёнку, которого в честь деда назвали Филипок, и которого за всю его жизнь папа видел лишь несколько месяцев. В мирном установка работала безотказно, и теперь Валерий горел желанием испытать её на востоке. С понятным чувством ждали этого нарцис Иренархович Барков, руководитель темы, и его отряд инженеры Никита Боббин, Геннадий Степанов и Георгий Соловьёв. По плану они должны были за год углубиться в лёд на полкилометра и привести в Ленинград добытый керн. Времени для монтажа установки оставалось в обрез, и Барков был вне себя от нетерпения всячески ухаживал за буровиками, оберегал их сон и намекал, что пора приниматься за дело. Какое дело? удивлялся Фисенко, облизывая синие пересохшие губы. Что я сюда, товарищи дорогие, работать приехал? Вот и сейчас нарцисс Иринархович с немым упрёком смотрел на буровиков, которые по просьбе Семёныча отказались от положенного гипоксированным элементом трехдневного инкубационного периода и занялись сварочными операциями. Но ведь это стрельба из пушек по воробьям, негодовал Барков. Разве можно уникальным специалистам тратить время на такую чепуху? Это все сирота с его аристократическими замашками, пояснил Фисенко. Спать на полу, видите ли, ему не нравится. Кровать требует с пружинным матрасом и шишечками. Дав буровикам несколько бесценных советов по повышению качества сварочных работ, я зашёл в радиорубку покормить рыбок. Они мирно плавали в аквариуме, не имея представления о том, что являются самыми южными гуппиями в мире. В старой смене за рыбками ухаживал, кажется, Дима Марценюк. Теперь заботиться о них будет Гера Флоридов. Зашёл я, как оказалось, не зря. Гера с ухмылкой вручил мне радиограмму, в которой сын сообщал о том, что получил паспорт и заканчивал угрожающим намёком: "Приезжай скорее, а то женюсь". Это на меня Продолжалась атака, начатая женой. Узнав, что я решил не возвращаться на визу, она прислала радиограмму, выдержанную в духе лозунгов гражданской войны. «Даешь шестимесячную программу за три». «Бесполезно, мои дорогие шантажисты. Виза уже ушел. Ничего нам с вами не остается, как поскучать друг по другу до конца мая». Написав на розовом бланке оптимистический ответ, я решил подышать свежим воздухом и пошёл в медпункт одеваться. Здесь происходили драматические события. С искажённым от ужаса лицом, доктор взирал на груду деталей, которые ещё час назад были электрокардиографом, а слегка задаченный Тимур С ненужным в данной ситуации энтузиазмом цокал языком и восклицал. «Ай-яй-яй, какая беда, подумаешь? И не такие машины чинил. Будет тебе аппарат, как новенький». «Когда будет?» — сверкая черными глазами, грозно уточнял Валера. «Когда? Когда? Когда?» — ворчал Тимур, порываясь уйти. «Есть другие, более важные дела». Нет уж, голубчик, пока не соберёшь, не выпущу. Как так не выпущу? Что я, нанялся тебе чинить эту рухлядь? Я потихоньку оделся и выскользнул из медпункта. Над домиком диахимиков вился уютный деревянский дымок. Казалось, вот-вот замучит корова, откроется дверь и выйдет женщина с эмулированным ведром в руке даже сердце ёкнуло от такой домашней мысли увы молоко нам долго ещё суждено видеть в состоянии сгущёнки а женщин только на киноэкране ба дверная ручка бутафория не держится ну и ну как они ухитрились её прибить ведь на двери живого места не осталось Спасибо, нам помогать не надо, мы уже всё сделали, испуганно взвился Терехов, едва я переступил порог. Как всё? возразил я, делая вид, что беру молоток. А полку кто приколотит? Я сам. Тогда может плинтуса прибить? 10 лет будут держаться. Но чего корчитесь? прикрикнул Терехов на Генну и Алику. Он же нам домик развалит, не дам. Положите молоток на место. Хотите чаю? В изнеможении пролепетал Алиг. Князь, кружку для гостя. Князь, он же Гена Орнаутов, налил в кружку крепчайшего чая, и я присел к столу. Спрятав молоток, Иван Васильевич успокоился и присел тоже. Вот уже несколько дней друзья любовно отделывали лабораторию. Соорудили стеллажи и полки, разместили на них аппаратуру и украсили стены произведениями искусства, вырезанными из иллюстрированных журналов. «Здесь будет жить и работать Альберт Миклишанский», торжественно возвестил Гена. «Кстати, Ваня, не забыть бы нам...» Да, езда вырезать из фанеры мемориальную доску. Все поколения восточников должны знать, кто в суровую полярную зиму мыслил в этом домике. Да, не боюсь этого слова именно мыслил, ибо побереги энергию, князь заметил Алек. Завтра тебе копать траншею. Почему князь поинтересовался ею? «Из почтения к древнему роду», — пояснил Гена. Когда ереванский архивариус узнал, что перед ним стоит представитель редчайшей фамилии Арнаутовых, он разволновался и созвал всех сотрудников. Выяснилось, что меня можно за деньги показывать. Такой я древний. Есть версии, что когда Ной пришвартовал свой ковчег к горе Арарат, Первым взял у капитана интервью знатный горец по фамилии Арнаутов. Бедняга умер в преклонном возрасте от свинки. Я до сих пор его чту память. А по другой версии в этой компании я отдыхал душой, где извлекал драгоценные крупицы юмора из самых, казалось бы, бросовых рудных пород и отныне за столом у нас частенько гремело «Гиб-гиб, ура!» и звучали неподражаемо оригинальные кавказские тосты. К привеликому общему сожалению, Арнаутов — сезонник. Его и Терехова задача — оборудовать лабораторию и помочь остающемуся на год Алику приступить к выполнению геохимической исследовательской программы. На востоке, где сходятся магнитные силовые линии Земли, образуется своеобразная магнитная ловушка. Предполагается, что здесь особенно успешно будут улавливаться космические пришельцы, ничтожно малые частицы, выпадающие в виде метеоритного дождя. Восток потому и привлёк геохимиков, что снег вокруг станции Чиши чем где бы то ни было на планете, он практически лишён всякого рода примесей. Значит, извлечённые из снега частицы, эти визитные карточки далёких миров, попадут на стол учёного в девственно первозданном виде. Представляете? Тайны мироздания на ладони. Хм-м. -хм", Вымолвиту учёный, рассматривая в лупу частицу, Скажись это с туманности Андромеды, а может и нет. На Сириусе такие тоже валяются. И с Персея одна на медне свалилась с отпечатком лапы. Алло, есть там кто-нибудь на складе? Будь добр, притащи частицу с Персея, которая с лапы. Не знаю, как вам, а мне завидно. Очень хотелось бы приобщиться да образование не позволяет. Пожелав геохимикам больше частиц хороших и разных, я отправился с визитом к отчельнику из Колорадо. Американские учёные на востоке волею случая оказывались жителями этого штата, и их прозвище унаследовал Валерий Улььев. Даже среди восточников, которых трудно было удивить преданностью работе, Улььев выделялся своим фанатизмом жил он в американском павильоне отдельно от всех и сколько часов продолжался его рабочий день одному богу было известно в крут компании Валерию появлялся только во время завтрака, обеда и ужина откушав тут же исчезал сначала ребята недоумевали и даже чуточку обижались а потом привыкли и махнули рукой Да ты одержимый какой-то. Неужели тебе не хочется передохнуть, посмотреть кино? Никогда, виновато отвечал Ульев. Времени не хватает. Что, снова не Тульева? сердился Василий Семёнович. Придётся приказать ему ночевать здесь. Пусть хотя бы ночью живёт среди коллектива. Валерию 30 лет, но он ещё не женат. И не будет весело уверяли ребята и пародировали отшельника: "Извини, дорогая, времени не хватает. Вот закончу исследования, выйду на пенсию, и мы поженимся". Смеялись и невольно уважали отшельника за целиустремлённость и страстную влюблённость в работу. Когда я к нему пришёл, Валерий тяжело вздохнул, И с такой тоской взглянув на свои приборы, что другой человек на моём месте легко бы догадался, что ему от всей души желают провалиться сквозь землю. Сказать, что вас мучает. Разваливаясь на стуле, тоном язвиться спросил я: "Неопределённость. Ибо вы не знаете, сколько времени я намерен здесь проторчать". Так вот, Ровно через час я должен накрывать к обеду стол, и часто вас предупреждаю, что не уйду ни одной минуты раньше. Признайтесь, теперь вам легче? Действительно, сразу стало легче, согласился Валерий. Только интервью буду брать я. Давайте поговорим о литературе. Вы, как я слышал, пишете в юмористическом жанре. Скажу прямо, что предпочитаю серьёзные книги. Юмор, мне кажется, уводит от действительности, упрощает и примиряет, а жизнь сложная штука, от её проблем шутками не отделаешься. Мы поспорили на эту отвлечённую тему и в конце концов пришли к выводу, что юмор иногда всё-таки бывает полезен, если он не самоцель. Конечно, Война и мир Это гениально. Но и Янки при двора короля Артура тоже не полятцы на библиотечных полках. Юмор хорош как зарядка, подвёл итог Валерий. Не как спорт, которому человек отдаёт всё своё время и силы, создавая никому не нужные рекорды, а именно как зарядка. Его кредо: главное в жизни это работа и непрерывное самосовершенствование. Наука слишком быстро развивается, и поспеть за ней можно лишь ценой отказа от многих привычных удовольствий. Например, от кино, тем более что в прокат идёт очень много плохих фильмов, которые дают лишь информацию, а не анализ жизни. Хорошие фильмы, конечно, полезно смотреть, но их мало. Что же касается других удовольствий, то пусть ребята на него не обижаются. Он не собирается отрываться от коллектива, но в домино играть не будет. Это пустая трата времени. А мне нужно очень многое сделать. Я по специальности радиоинженер, но увлёкся геофизикой и хочу совершенствоваться в этой области. Здесь продолжу советско-американскую программу по изучению ионосферы и магнитного поля Земли. Смонтированная в павильоне высокочувствительная аппаратура записывает космические шумы определённой частоты на определённом участке неба. За год у меня накопится огромное количество материала. После его обработки можно будет составить представление о состоянии ионосферы, сравнить полученные данные с предыдущими периодами и сделать выводы. Майкл Мейдж, молодец. Он оставил аппаратуру в отличном состоянии но для того, чтобы её как следует освоить, не хватает суток. Ведь помимо текущей работы, непрерывных наблюдений, нужно ещё переводить с английского языка на русский множество инструкций. Прибавьте к этому ещё и тома научных трудов по геофизике, которые я должен простудировать для повышения квалификации. Да ещё разгрузку самолёта, строительные работы. И вы Не станьте осуждать меня за то, что я так берегу своё время. И Валерий виновато улыбнулся. У него волевое лицо, крепкие скулы и твёрдо сжатые губы. Лицо сильного, уверенного в себе человека. Улыбается он редко, а жаль, улыбка смягчает и красит его. На этот раз я принял намёк с ведением и великодушно урезал свой визит на 20 минут. А вечером всё-таки приходите. Будут девушки с площади Испании. Италия, неореализм и не только информация, но и анализ жизни. Полтора часа времени. Действительно стоящая вещь. Я подтвердил, и Валерий тяжело вздохнул, как вздыхал, наверное, святой Антоний когда сатана вводил его в искушение сладостными видениями смертного греха